Новые переговоры с саксонским представителем, генералом Карловичем, напротив, отличались именно всеми этими обстоятельствами. Сложности начались с вопроса о том, с кем, собственно, вступала в Союз Россия. Дело в том, что Карлович представлял официально только саксонского курфюрста, который стал недавно польским королем. Однако это не означало, что в союз вступала Польша. Переговоры проводились в тайне от польского посла в Москве, представлявшего Речь Посполитую. Правда, Август II рассчитывал впоследствии попытаться присоединить и ее к союзному договору. Во всяком случае, пока речь фактически шла о союзе с Саксонией. Еще сложнее обстояло дело с мотивами, которыми руководствовался Август, предлагая Петру наступательный на союз против Швеции. Когда год назад, во время свидания с Петром в раве русской, польский король обещал ему помочь в войне со шведами, то он руководствовался необходимостью сохранить поддержку русского царя, благодаря которому, и приобрел польскую корону. Но теперь этот недалекий монарх имел детальную мотивировку своей политики, которую ему разработал международный авантюрист Иоган Рейнгольд Паткуль. Этот человек всего несколько месяцев назад стал саксонским подданным и полковником на службе у Августа. Паткуль, ливонский дворянин, владелец трех поместий в Ливонии, Лифляндии, еще недавно был капитаном шведской армии. Человек необузданной энергии, незаурядных способностей и пылкого воображения, он вступил в острый конфликт с королевской властью Швеции, возглавив движение ливонских дворян против так называемой «редукции». Это было мероприятие шведского короля Карла XI, решившего ограничить роль дворянской аристократии путем конфискации захваченных дворянами королевских земель. Борьбу в защиту интересов феодалов-эксплуататоров Паткуль изображал в виде патриотической деятельности. Он вел ее столь рьяно, что в конце концов был приговорен шведским королевским судом к смерти. Бегство помогло ему избежать казни, и он скитался по многим странам Европы, занимаясь научной и литературной деятельностью. Но его главной страстью оставалась политика, особенно международная. Ливонский патриот, ради спасения земельных владений, таких же собственников, как и он, затеял передачу Ливонии, входившей в состав владений Швеции, под власть польского короля, воспользовавшись с этой целью, надвигавшейся войной России за возвращение своих прибалтийских земель. Паткулю с его красноречием нетрудно было убедить Августа начать борьбу за Ливонию, поскольку, добиваясь польского престола, тот обещал вернуть Польше эту ее бывшую провинцию. Правда, для этого необходимо сокрушить Швецию, что по замыслу Паткуля должна была сделать Россия. В мемориале королю Августу II он писал, что в будущем договоре с Россией надо получить обязательство царя помогать его королевскому величеству деньгами и войсками, в особенности пехотою, очень способную работать в траншеях и гибнуть под выстрелами неприятеля, чем сберегутся войска его королевского величества, которое можно будет употреблять только для прикрытия опрошей. Особенно настойчиво Паткуль внушал Августу, что при заключении договора с Петром следует крепко связать руки этому могущественному союзнику, чтобы он не съел перед нашими глазами обжаренного нами куска, то есть чтобы не завладел Лифляндию. Русские войска не должны были переходить линию Нарвы и Чудского озера. Россия могла рассчитывать только на Карелию и Ингерманландию. Лифляндия же должна стать оплотом против Швеции и Москвы. Таким образом, Противник Швеция и союзник Россия рассматривались как одинаково враждебные страны. С этими тайными замыслами Карлович и явился в Москву, сопровождаемый Паткулем, скрывавшимся под именем Киндлера. Здесь, естественно, Говорилось исключительно о чувствах чистой любви и верной дружбы Августа II к Петру I. 5 октября 1699 года саксонский генерал вручил царю мемориал, текст которого явно свидетельствовал об авторстве Паткуля. Этот документ целиком предназначался убедить Петра в том, в чем он уже полностью к этому времени убедился, то есть в крайней целесообразности и необходимости для России войны против Швеции. Август II обещал отвлечь все силы шведов на себя с тем, чтобы отклонить всякую опасность от войск Петра. Подобные безмерно хвастливые обещания отражали лишь очень сильное желание саксонского курфюрста получить помощь Петра в решении задачи, который он был тогда пылко увлечен, ликвидировать в Польше Аристократическую Республику Речь Посполитую и утвердить свое самодержавное наследственное правление. Ослепленный заманчивой целью Август совершенно не отдает себе отчета в реальной силе Швеции и своих собственных ограниченных возможностях. Мемориал и составленный, видимо, тем же автором, договор о союзе, пронизанные радужными иллюзиями, интересные, главным образом, как свидетельство того, какого серьезного союзника приобретал Петр. Однако, другого выбора не было. Во всяком случае, на фоне явного саксонского авантюризма, Петр ведет себя осторожно и предусмотрительно. Мемориал призывал Петра уже в конце декабря 1699 года начать войну против Швеции. Главное условие в этом деле, говорилось в документе, теперь или никогда. Именно это единственное условие Петр решительно отверг, твердо заявив, что до заключения мира с Турцией России войны не начнет. Однако он не стал возражать против четко выраженного в мемориале и в тексте договора ограничения сферы интересов России только Карелии и Ингерманландии и оставления всех прибалтийских провинций – Эстляндии, Лифляндии, Курляндии – исключительно в распоряжении августа. В договоре король обещал – обеспечить войскам царя безопасность от шведов в ингерманландии и карелии и содействовать в их приобретении привлечь к участию в войне речь посполитую действовать в интересах россии при европейских дворах и тому подобное однако всех этих заманчивых посулов оказалось недостаточно чтобы соблазнить петра и заставить его забыть всякую осторожность, потерять голову, подобно Августу, и ринуться в войну без всякой подготовки. В статье 13 договора, включенной по требованию Петра, содержалась оговорка, что Россия вступит в войну только после заключения мира с Турцией. Если же это не удастся, то царь обещал лишь содействовать Августу в заключении мира с Швецией, воевать против которой король решил начать немедленно, не дожидаясь России. Переговоры Карловича и русских проходили тайно в селе Преображенское. Одновременно в Москве, в посольском приказе, происходила встреча со шведами. Это была классическая двойная игра, вполне обычная для методов тогдашней, да и не только тогдашней дипломатии. 11 ноября в Преображенском Петр подписал договор, на котором август второй расписался заранее. В секретных переговорах кроме Петра принимали участие только Головин и переводчик Шафиров. На встречах с Карловичем присутствовал по приглашению Петра представитель Дании Гейнс. Тем самым оба двусторонних договора, в каждом из которых имелись ссылки на другой, как бы еще более объединялись, что создавало фактически тройственную коалицию, вошедшую в историю под названием Северного Союза. Вскоре 23 ноября Произошел и обмен подписанными текстами русско-датского договора, практически заключенного еще 21 апреля того же года. Оба эти документа оказались первыми лично подписанными царем. До этого московские государи только ратифицировали договоры, скреплявшиеся подписями послов, давая торжественные обещания с целованием креста. Петр отменил старый обычай, соблюдавшийся со времен киевских князей. Это нововведение явно поднимало значение договоров, повышало их авторитет, подчеркивало личную ответственность монарха за их соблюдение. Кроме того, упрощалась процедура, ибо акт подписания одновременно служил и актом ратификации. Между тем, Северный Союз пока оставался на бумаге до заключения мира России с Турцией. Уже говорилось о том, как посольство украинцева весьма необычным способом отправилось из Керчи в Константинополь. Через несколько дней турецкая столица увидела небывалую картину. Прямо против Султанского дворца, расположенного на самом берегу пролива, встал на якорь русский военный корабль «Крепость». Изумление султана, которого уверяли, что русские корабли не способны выйти в Черное море, и тем более пересечь его, было таково, что он лично явился на борт крепости, чтобы осмотреть корабль. Переполох среди турок особенно усилился, когда капитан крепости Памбург Внезапно в полночь произвел пушечный залп по случаю приема гостей. Турки подумали, что прибыла большая русская эскадра. Способствовала ли это демонстрации силы успеху дипломатической миссии Украинцева? Безусловно, хотя в зарубежной исторической литературе высказывается противоположная точка зрения. Стремление Петра показать миру свой новорожденный военно-морской флот служила непростым проявлением чувства гордости первыми достижениями. Флот становился фактором, орудием противодействия, маневром дипломатии европейских держав. Несмотря на различия в политике дворов и кабинетов, общим для них было желание использовать Россию в качестве противовеса в их комбинациях, не допуская ее превращения в самостоятельный, активный элемент мировой политики. Но кроме этого, объединяющего всю Западную Европу стремления в отношении к России проявлялись частные, конкретные интересы, действовавшие в зависимости от изменений европейских международных отношений. Дипломатические события, происходившие в Москве, в селе Преображенское, в Воронеже, зависели от политики Лондона, Амстердама, Вены, Стокгольма, Версаля или Мадрида. Разумеется, функционирование этой системы международных отношений не было столь интенсивно, как, скажем, в наше время. Связи между элементами системы были еще слабыми. Когда украинцев посылал из Константинополя срочные донесения Петру, то курьеру требовалось 36 дней, чтобы добраться до царя. Информация о событиях в дипломатической жизни Европы, на основании которой принимались решения в Москве, циркулировала крайне медленно. Пока Виниус получит европейские газеты куранты, пока он прочитает их и изложит В своих письмах Петру, пока эти письма попадут в руки царя, где-нибудь в Воронеже или Азове, проходило очень много времени. Тем не менее, система взаимозависимости действовала и предопределяла ход событий. Еще на Конгрессе в Карловицах русской дипломатии пришлось почувствовать влияние европейских событий дипломаты империи и Англии препятствовали усилиям Возницына заключить мир с Турцией. Они считали, что продолжение ее войны с Россией позволит империи сосредоточить в предполагаемой войне за испанское наследство все силы против Франции, не беспокоясь за свои восточные рубежи. Правда, их рвение ослабляло то обстоятельство, что как раз в момент начала Карловицкого конгресса в сентябре 1698 года состоялось соглашение Англии, Голландии и Франции о мирном разделе испанского наследства. Однако в начале следующего года это соглашение расстроилось из-за смерти намеченного наследника испанского трона и стремление самой Испании избежать расчленения. Опасность войны снова возрастает. Какова же была дипломатическая обстановка в момент, когда украинцеву предстояло начать в Константинополе переговоры с целью превращения Карловицкого двухлетнего перемирия в вечный мир между Турцией и Россией? Положение оказалось более неблагоприятным чем в Карловицах. Хотя летом 1699 года Англия, Голландия и Франция заключили новый договор о разделе испанских владений после смерти Карла II, Австрия отвергла его. Он вызывал недовольство и в Испании. Война считалась более неотвратимой, чем в период Карловицкого конгресса. Следовательно, Англия, Голландия и Австрия гораздо сильнее стремились связать Турцию войной и тем самым позволить империи направить все свои силы для войны против общего врага Франции. К этому неблагоприятному обстоятельству прибавился новый, осложняющий фактор. Речь шла о Швеции. Перспектива надвигающейся испанской войны побуждало ее потенциальных участников привлечь Швецию с ее сильной армией в свой лагерь. Летом 1698 года Франция заключает договор со Швецией, надеясь на возобновление традиционного военного союза, который так помог французам в 30-летней войне. Но Англия и Голландия в мае 1698 года тоже заключили союз со Швецией, а в январе 1700 года возобновили его. Надежды на Швецию могли рухнуть, если и придется воевать с Россией. Слухи о такой возможности стали распространяться в дипломатических кругах Европы еще в начале 1699 года. Несмотря на все усилия Петра, сохранить в тайне свои намерения в результате заинтересованность англии голландии и империи в том чтобы война турции и россии продолжалась резко усилилась раньше к этому стремились из-за восточных границ империи теперь кроме того речь шла еще и о свободе действий швеции Она была бы обеспечена той же войной России с Турцией. Воевать на два фронта Петру было бы трудно. И Швеция смогла бы принять участие в войне за испанское наследство. Вот почему дипломаты европейских держав в Константинополе усиленно подталкивали Турцию к продолжению войны. Петр ясно видит такую опасность. Поэтому он предпринял кое-какие чисто дипломатические меры, вроде письма к королю Англии, которого он просил содействовать миссии украинцева. Посылка Матвеева в Гаагу также была связана с надеждой повлиять на Голландию, Данию и Польшу. Новых союзников об этом тоже просили. Но все эти платонические шаги не принесли особого успеха хотя Англия и Голландия формально взялись быть посредниками. Иное дело показать Турции, что война против России будет теперь еще более опасным предприятием. Ибо появился и готов действовать русский военно-морской флот. Поэтому военная демонстрация силы была прекрасно рассчитанной дипломатической акцией Петра. Она явилась совершенно необходимым противовесом давлению европейской дипломатии на султана. Как и на Конгрессе в Карловицах, русским представителям приходилось считаться также с враждебной деятельностью польских дипломатов. Союзник Петра, король Польши Август II не имел никакого влияния на поведение польского посла в Константинополе Лещинского. От имени Речи Посполитой он предлагал султану заключить союз против России с целью возвращения Польши Киева и всей Украины. О своем короле польский посол говорил, что поскольку он друг московского царя, то поляки намерены свергнуть его с престола. В такой крайне сложной обстановке русскому дипломату украинцеву приходилось добиваться мирного договора с Турцией. Эти обстоятельства добавлялись к естественным трудностям, связанным со спецификой самого турецкого правительства, дипломатии которого серьезно отличалась своими методами от европейской. Принцип уважения прав и привилегий, посла в Турции, ценился не очень высоко, и посол постоянно оказывался объектом самых бесцеремонных действий. Поскольку султан являлся тенью Бога, то его требования не нуждались в аргументации, и спорить с ним было крайне затруднительно. Положительным моментом для русских дипломатов служила поддержка в форме советов и информации греческого православного духовенства, связанного с русской церковью и с Россией давними историческими узами. В Константинополе первостепенное значение имело также наличие у посла денег и других ценностей, главным образом мягкой рухляди, мехов. Турецкие высокопоставленные чиновники Очень охотно принимали и даже выпрашивали их в виде подарков от неверных. В таких условиях и шли переговоры, продолжавшиеся 8 месяцев. За это время состоялись 23 официальные встречи с турецкими представителями, то есть с теми же самыми людьми, которые выступали от имени Турции на Карловицком конгрессе.